13 марта овладели деревнями Федоровка, Октябрьская, селом Песчаное и деревней Драгуновкой, последней была за нашей правой границей, выдвинувшись вперед соседа и оказав ему этим существенную помощь. Было решено наступать на непокрытое, но командарм, к нашему сожалению, не разрешил. 14 марта мы овладели деревнями Червона-Роганка, Сороковка, хутором Привольев, совхозом имени Стеценко и одним батальоном, перехватив шоссе Чугуев-Харьков у села Рогань, оказались впереди соседей на 15 километров. Не надо забывать, что в этот период соотношение сил было еще было еще таким что продвижение на один километр считалось уже заслугой, а в обороне за одного захваченного поиском пленного давали орден. В этот день самый малочисленный 989-й стрелковый полк прикрывал на широком фронте открытый правый фланг далеко выдвинувшихся других полков, занимал Федоровку Октябрьское песчаное. В полдень Из непокрытого на песчаные противник перешел в контратаку, которая в яростном бою была отбита. Из ворвавшихся в песчаные немцев 56 были захвачены в плен. Перед вечером противник, как бы мстя за оставленных пленных, снова перешел в контратаку, но уже с танками при интенсивной бомбардировке 26 самолетами песчаное нами было оставлено, а два полка, выдвинутые далеко вперед, оказались отрезанными, и связь с ними была прервана. В то же время правый сосед был выбит из деревень Перемога, Купьяваха и Драгуновка. Левый сосед в этой операции вообще успеха не имел. Организованная нами попытка снова овладеть селом Песчанное осталась безрезультатной. У нас не было угрызений совести в связи с этим, ибо мы сделали все от нас зависящее, и противнику нанесен был большой урон. Тяжело было лишь думать и гадать об участи двух наших полков, отрезанных противником. А тут еще командующий грозил судом. На другой день в дивизию действительно прибыл прокурор армии для расследования причин, Оставление нами песчаного и предание суду моего заместителя по артиллерии. расследование я не допустил, прямо заявив прокурору. Товарищ Лихачев честный и преданный родине командир. Он добросовестно выполнял все мои приказания. Прокурор уехал. В ходе войны мое высокое мнение о личных качествах Лихачева полностью подтвердилось. Он заслуженно был признан одним из выдающихся артиллерийских начальников. Ныне он генерал-полковник. Отрезанные полки в это время, отражая сильные атаки противника у села Червона-Роганка, без дорог, полями и лесами в течение ночи выходили из окружения. Утром 16 марта они появились в районе Молодовое. С великой радостью обнял я их командиров и комиссаров. Нельзя не отметить, что успехами, достигнутыми за шесть суток наступления, наша дивизия полностью обязана героизму, проявленному всем личным составом, инициативе и находчивости командиров. Сменив после этой операции части 169-й стрелковой дивизии, Мы наступали 21 марта на Драгуновку Западную. Ворвались в нее, захватили три орудия и четыре миномета, но потом контратакой противника были выбиты и отошли в исходное положение. 22 марта повторили атаку, успеха не имели. Вечером я донес о результатах двухдневного наступления и потерях. При этом обратил внимание командующего на то, что до нашей дивизии здесь 10 дней подряд вели наступление другие соединения и ничего не добились. Отсюда, само собой, напрашивался вывод о нецелесообразности дальнейших атак на этом направлении. Но в тот же вечер мы получили приказ, в котором снова в грубой форме обвинялись в якобы неправильных действиях. В тот же вечер я позвонил маршалу Советского Союза Тимошенко и попросил его вызвать меня к себе вместе с командармом, чтобы в его присутствии объясниться. Через несколько дней, отправившись к главкому, я взял с собой семь приказов, выпущенных штабом армии за последние десять дней, в которых все командиры и комиссары дивизии получили взыскание. Иные из них... За этот период имели уже до четырех взысканий и предупреждений. Решил рассказать военному совету фронта все по порядку, начиная с бесцельных, беспрерывных атак на одни и те же пункты в течение 10-15 дней при больших потерях. Глвком выслушал меня очень внимательно и, обращаясь к командирму, сказал: Я же вас предупреждал, что грубость ваша недопустима, но вы, как видно, не сделали нужного вывода. Надо с этим кончать. А мне он посоветовал не горячиться, расспросил о состоянии дивизии и разрешил ехать к себе. За все это время командарм не сказал ни слова. Когда я уезжал, он остался у главкома. О чем они говорили, гадать не берусь. однако после этого, объяснения оскорбительных приказов стало заметно меньше. Вскоре были подведены итоги мартовской операции. Штаб армии извещал войска о захвате 500 пленных, 63 орудий, 173 пулеметов, 115 автоматов, 858 винтовок и 14 раций. Командиром дивизии предлагалось представить отличившихся к наградам. Горбенко вынул свою записную книжечку, перелистал странички и сказал, что среди десятка дивизий, принимавших участие в наступлении, наша выглядит неплохо. Из всего захваченного армии 226-я стрелковая захватила больше половины всех пленных, 48 орудий, из них половину тяжёлых. 71 пулемет, 55 автоматов, 400 винтовых, 82 лошади, 16 кухонь, 12 раций. Непонятно, почему в приказе ничего не сказано о захвате минометов. Нами одними взято 55. Придется многих представить к наградам. Мы были горды за свою славную 226-ю стрелковую дивизию довольны работой, проведенной командирами, партийными и комсомольскими организациями. Скучно было сидеть на плацдарме во время весеннего паводка, когда долина реки шириной в километр была залита водой, когда нас с восточным берегом соединяла узкая насыпь, размываемая вешней водой, а мост у старого Салтова систематически разбивала авиации противника. Немецкие самолеты засыпали плацдарм листовками, в которых нам предлагалось уйти с него по добру, по здорову, чтобы не купаться в воде северного Донца. Я часто бывал у своего правого соседа, прекрасного товарища и волевого боевого командира 13 гвардейской стрелковой дивизии Родимцева, а он, в свою очередь, бывал у нас. Мы обсуждали создавшиеся положения, обменивались мнениями о работе в дивизиях, а иногда отдыхали за шахматами. Я рассказывал о мартовских событиях в 1917 году, о гибели трех наших пехотных дивизий на плацдарме за рекой Стоход. Тогда немцы сначала разрушили все переправы на реке, а потом, Применив много артиллерии и газы, после третьей атаки захватили плацдарм. Тогда немцы не предупреждали листовками о предстоящем наступлении, говорил я Радимцеву. А сейчас предупреждают. Похоже на то, что у них здесь нет сил для наступления. И все-таки нам нельзя сидеть сложа руки. Кто знает, не сделают ли они попытку сбросить нас в реку и мы проводили большую работу по укреплению нашей обороны, совершенствовали систему огня. Дивизионная артиллерия, отведенная на восточный берег, находилась в самой высокой готовности к открытию огня. Полковая была поставлена на прямую наводку для стрельбы по танкам. Пользуясь системой наблюдательных пунктов, поднятых до вершин деревьев, мы старались просматривать глубину обороны противника и видеть то, что он тщательно скрывает от нас. При обороне плацдарма особенно важно, чтобы враг не напал внезапно. На наблюдательные пункты мы назначили по четыре человека, одного из них старшим. Эти люди не сменялись ежедневно, а закреплялись за определенным сектором на 10 суток. Их учили хорошо запоминать местность и каждое утро проверять, не произошло ли за ночь изменений. Службу наблюдатели несли круглосуточно, меняясь через час или два, в том числе и старший. В тетрадь наблюдений записывали виденное и слышанное днем и ночью. Как важно закреплять людей за определенным сектором наблюдения, мы убеждались не раз. Я прибыл на один из НП и задал обычный вопрос. Что нового, товарищи? Нового нет ничего, — ответил старший. Но один из красноармейцев сказал. Что-то мудрит немец. Вчера ночью привез брёмно вон на ту высоту. Весь день держал там, а этой ночью снова их увёз. А как думаете вы? Наверное, хотел строить НП, а потом раздумал. Похвалив его, я сказал, что и, по-моему, это очень вероятно. И тут другой боец, наблюдавший во время нашего разговора в бинокль, вдруг воскликнул. «Да он его уже за ночь построил. Мы всегда видели на этой высоте высокий куст, а сейчас он совсем маленький, только верхушка видна». Старший взял бинокль, присмотрелся и сконфуженно признал. «Да, правильно». «Как это я не заметил?» На другом НП мне доложили, что за ночь противник вспахал длинную полосу шириной метров тридцать. Один ее конец упирается в кусты, а другой скрывается за бугром. Когда бойцы спросили меня, зачем это, я ничего не мог сказать определенного. Похвалил их за наблюдательность и предложил внимательно присматриваться. — Клюльки маленького ребенка, — сказал я, — подвешивают что-то блестящее. Ребенок смотрит, увлекается и не плачет. — Глядите, может противник и ваше внимание хочет отвлечь этой вспаханной полосой. Наблюдайте за всем сектором. Придя на этот пункт через два дня, Я узнал, что на вспаханной полосе появилась еле заметная зигзагообразная полоска. Это ход сообщения, сказал боец. Видно, в кустах расположен немецкий наблюдатель, или туда выставляют на ночь секрет. Вот для чего нужна была пахота. Если бы ход сообщения проложили по стерне непаханного поля, он был бы хорошо виден а на вспаханном черном поле его разглядеть нелегко. Мне осталось только поблагодарить солдат за зоркость и бдительность. На особо выгодном НП я подолгу задерживался, всматривался сам в каждую подозрительную деталь в глубине обороны противника, расспрашивал бойцов, с удовольствием замечал, как они бывают довольны, наводя меня на решение какой-нибудь очередной загадки. 11 мая 1942 года мы готовились к большому наступлению. После суровой зимы весна на юге началась рано. В конце апреля появилась травка на лугах, затем и лес оделся листвой, а сейчас и черемаха стояла в полном цвету. Артиллерийская подготовка была назначена на 6 часов, а начало наступления на 7 часов 30 минут. Учитывая, что день будет тяжелый, трудно было сказать, когда и где бойцы получат передышку. Мы дали указание ужинным накормить до 20 часов, в 21 час людей уложить спать и обеспечить всем девятичасовой сон. Подъём произвести в 6:00 утра с началом артподготовки. И до семи раздать сытный завтрак. Вечером накормили бойцов ужином и приказали спать. Как всегда перед боем я старался справиться с неизбежным волнением, мысленно проверял, все ли предусмотрено. В этих случаях хочется побыть одному. Я ходил взад-вперед по лесу, где расположился 985-й стрелковый полк. Вечер был очень тёплый, Проходя по расположению батальонов, я видел, что все лежат, обняв свое оружие, но никто не спит. Кое-кто тихонько перешептывался с соседом. Как знакомы мне эти солдатские думы перед наступлением. Одни думают о близких, о родных, другие о том, будут ли живы завтра, третьи ругают себя за то, что не успели, или забыли написать нужное письмо. Вспомнилось, что и сам вот так не мог заснуть перед наступлением, когда был солдатом, хотя смерти или ранения я не ожидал никогда. Вспомнилось и то, как по молодости лет я думал, самая тяжелая служба — солдатская, легче быть отделенным командиром, а еще легче командовать эскадроном. Поднимаясь по командной лестнице, я убеждался, чем выше пост, тем труднее, тем больше ответственности ложится на плечи. Когда я подходил к какой-нибудь группе, шепот затихал, некоторые солдаты закрывали глаза, хотели казаться спящими. Я останавливался и спрашивал, почему не спите, или почему замолчали. Одни отвечали просто не спится Другие увидели вас, вот и замолчали, потому что приказано спать. Когда спросил, как они меня разглядели в темноте, кто-то ответил, мы вас хорошо знаем. И другие голоса из-под кустов это дружно подтвердили. Я был так тронут таким ответом, что поспешил уйти, чтобы не выдать своего волнения. И только посоветовал скорее засыпать, ни о чем не думать и твердо верить, что завтра будешь жив и здоров. Но я знал, что враг, стоящий против нас, силен, и многим из тех, с кем я разговаривал, не придется больше писать писем. С четырех часов я был на ногах и снова прошелся по лесу. Было уже светло, но все спали крепким сном, хоть птицы щебетали на все голоса. В первый раз я был зол на них в это раннее майское утро, особенно на тех, которые пели громко. Я боялся, что они разбудят солдат, которые, вероятно, заснули лишь перед рассветом. Им надо было поспать еще хоть часок. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Не случайно появилась эта прекрасная песня, так верно отвечающая переживаниям фронтовиков. На НП-дивизии мой заместитель, подполковник Лихачев, доложил, что все готово, часы сверены, осталось пять минут. Ровно в шесть часов дружно заговорили все стволы артиллерии. Пока шла артподготовка, солдат подняли, накормили сытным завтраком. В семь часов тридцать минут мы пошли в наступление, и овладели высотой 199, основным опорным немецким пунктом, прикрывавшим село Непокрытое. К 16 часам Непокрытое было в наших руках. На другой день мы овладели червоной Роганкой и рядом высот западнее. Противник контратаковал нас, но без успеха. Мы захватили пленных.